Глава третья. Посмотрим, кто взводит первым. Кэрин. Неслась быстрее ветра, чувствуя на себе пристальные взгляды шарахающихся в сторону адептов. Понимала, что меня нагоняют. Дыхание церберов огневика уже ощущалось затылком, но я не желала сдаваться, продолжая сверкать пятками. Миг, и моей ноги коснулось водяное щупальце, оплетая лодыжку. Даже вскрикнуть не успела, как оно дёрнуло меня назад, и я упала на траву, больно ударяясь коленкой о камень. «Всё!» — отбегалась, — послышалась едкая над головой. После бега дыхание было учащённым, грудь ходила ходуном. Быстро избавившись от водных пут одного из парней, кстати, далось мне это гораздо легче, чем я ожидала, и, игнорируя боль от раны, вскочила на ноги, намереваясь рвануть дальше. но мне не дали окружая со всех сторон. «Не получится», — хмыкнул парень с волосами цвета вороного крыла. «Если надо, я и отпор дать могу», — злобно процедила сквозь зубы, хаотично соображая, как быть дальше. Бросилась в сторону, но там меня придержали руки одного из церберов и легонько толкнули в центр круга. В другой стороне я тоже не нашла свободы, а потом меня посетило озарение. И чего я, собственно, вообще бегу? «Ну что мне этот огневик сделает? Прибьет?» «Исключено. За такое зашее из Академии вышвырнут. Да и я просто так стоять не буду. Пусть попробуют». Вокруг поднимался гул любопытных адептов, которые подтягивались к месту моего заточения, пока четверо парней зорко следили за мной, не давая выйти из чертового круга. «И?» — не выдержала я. «Долго мне тут еще стоять? Скоро, пожалуй, ваш царь?» Кто-то в толпе захихикал, но один пристальный взгляд прихвостня огневика и смешки мгновенно стихли. «Рад, что ты так быстро осознала, кто я», — послышалась едкая за спиной, и я, собрав всю свою выдержку, медленно обернулась, замечая выходящего из портала огневика. «Святой Улур, и на кого же ты, кэрен нарвалась?» — нервно заключила я. «Этот зазнайка умеет открывать порталы. Просто прекрасно». Значит, сила у него немерена. Чёртов позер! Сто процентов намеренно это сделал у всех на глазах, чтобы лишний раз продемонстрировать свой магический резерв, который, судя по всему, велик. Я молча смотрела на Темноволосова, а он продолжал. «Смотрю, ты не понимаешь с первого слова». Усмехался и этот наглец, наматывая на указательный палец огненную цепочку, от которой периодически отлетали искорки, обжигая стоящих рядом адептов. Они то и дело поджимали губы, но не произносили ни звука, так и продолжая наблюдать. Я не привык повторять дважды. И нет разницы, новенькая ты или нет. Голос парня показался бы мне приятным, если бы я уже всем нутром не ненавидела его. Поэтому ты будешь наказана. «Прости, что?» — выдохнула шокированная я, но тут от его цепочки к моим волосам метнулась одна из искорок. «Ты ненормальный, что ли?» Взревела я, шарахаясь в сторону. «Ты меня чуть волос не лишил!» «Ещё раз откроешь свой рот, когда не спрашивают, то именно это и будет». «Понятно, девочка?» Угрожающе произнёс огневик. «Всё-таки иногда нужно проявлять милосердие. Считай, что сейчас было именно это». Я была зла, как огнедышащее чудовище бездны. Хотелось влепить ему по его холёной физиономии А еще лучше опозорить, прилюдно, чтобы он уже спустился наконец с небес на землю. Сейчас ты скажешь. Прошу простить меня, Кинар, Я была не права. Черт из два, фыркнула я, сжимая пальцы в кулаки. С чего ради я должна просить прощения? За то, что ты подвесил парня на дереве вверх ногами, а я спасла его? Или за то, что ты хлебнул воды из фонтана? Упс, наигранно приложила я ладонь к рту, Понимая, что меня понесло, а все окружающие шокированно притихли, наматывая на ус каждое мое слово. Кстати, смотрю, ты уже подсох. Ты, угрожающе протянул он, делая шаг в мою сторону, от чего сердце бешено заколотилось в груди. Что? Храбрилась я, повторяя его действия и шагая навстречу. Ну, побьешь девчонку, царь. Хуже. Выдохнул он. стоя от меня в полуметре и убивая взглядом. «Я превращу твою жизнь в ад. Ты пожалеешь, что пришла в эту академию». Можно ли считать меня больной на всю голову, я не знала. Но то, что эйфория переполняла изнутри от его бешенства в глазах, это точно было ненормально. Не говоря ни слова, я лишь поджала губы и направилась прямиком на огневика, пихая его плечом. За спиной послышалось недовольное шипение и шепотки, но я не оборачивалась, а шагала прямо. коленка болела, голова кружилась, а ещё немного подташнивала. «Прекрасное начало первого учебного дня, Кэрин. Ты просто молодец. Друзей не нашла, зато врагом обзавестись успела. Браво!» В столовую входила взвинченная до предела. Поставив на поднос первое попавшееся, уселась за свободный стол и только поднесла ложку ко рту, Как сбоку пропищали мерзко. Этот стол занят. Подняла глаза, наблюдая ярко накрашенную девицу, которая смотрела на меня с презрением. Без проблем, буркнула я, подхватывая поднос и намереваясь сесть за другой стол. Там тоже, довольно хохотнула все та же девица, в то время как в столовую начали подтягиваться адепты с любопытством, наблюдая за моими скитаниями от стола к столу. Я не отвечая, двинулась дальше. И там. Вновь пропела она. А где свободно? раздражаясь, спросила я. Для тебя, усмехнулась эта поганка. Для тебя везде занято. Так Кинар решил. Ах, Кинар так решил, рыкнул я, с грохотом ударяя поднос о стол и хватая с него булочку. Да пусть подавится. Важно, задрав подбородок, я покинула храм аппетитных запахов и вышла в сад. Расстроенная до невозможности, я села на лавочку, спрятанную от всех глаз широким кустарником. Слезы так и пытались вырваться из глаз, но я не позволяла этому случиться. Никогда, никто и никогда не посмеет отобрать у меня достойное будущее. Ни эти напудренные девицы, ни неадекватные магистры и уж тем более несамовлюбленный поганец Кинар, который возомнил о себе невесть что. Я, конечно, слаба физически, но у меня есть сила воли, смекалка и неплохой магический резерв. Так что посмотрим, кто взводит первым огневик.